Глава 32. Маша. Пока я ехала к кондитерской в салоне недорогого такси, не могла оторвать взгляд от фото невесты Марка. Судя по всему, она еще его невеста. Я просмотрела весь ее профиль, весь-весь-весь. Фотографий не так много, но каждая из них как произведение искусства. Видно, что и над обликом миловидной красавицы, и над антуражем для фото хорошо потрудились. Все продумано до мелочей. Фон, детали, платье, макияж. Она выглядит как принцесса из сказки. А, судя по надписям к фото, успевает всюду. И хорошо учиться, и заниматься плаванием, и участвовать как волонтер, помогая обществу по защите бездомных животных и даже увлекаться хобби. Скраббукингом она занимается. Внутри меня все кипит. Идеальная до кончиков ногтей. И до сих пор невеста Марка. У нее была фотокольца с большим бриллиантом с надписью «Угадайте, кому со мной так повезло». И вот снова. Фото в кондитерской. Жду суженого. Суженого она ждет. Моего парня или все это обман? У меня в голове все кипит, сердце на разрыв бьется. Неужели я зря поверила Марку? Приехали, девушка. Вздрагиваю, оглядываюсь по сторонам. Большие окна, изящная вывеска, большой стильный рекламный баннер даже отсюда уже вкусно пахнет десертами а сияющая витрина кондитерской манит прикоснуться к миру вкусняшек сколько с меня спрашиваю таксиста голос подводит дрожит пальцы тоже трясутся как будто от лихорадки торопливо сунув купюру таксисту отмахиваясь от предложенной сдачи и вылезаю в лицо бросается теплый ветерок Запахи ванили и сладкого теста с ума сводят. Телефон тренькает СМСкой От Ксюши. Куда пропала? Я нам по шоколаду взяла. Обернулась, а тебя нет. Извини, у меня дела. Набираю торопливо. Ксюша перезванивает мгновенно. Сжав телефон в кулаке после непродолжительных раздумий, все же отвечаю. Алло. Маш. «Только не говори, что ты эту гадину послушала и поехала сама все узнать», — торопливо выдает Ксюша. «Подумай сама, это же Лика. Как она придумывала все про короля, члены и прочее? От зависти скоро лопнет, никак не может пережить свое проожение, выдумывает». «Нет», — отвечаю севшим голосом, — «насчет этого она не соврала. Я сама видела эту девушку, прислуживала на банкете в честь их помолвки». Может быть, ничего не изменилось. Все говорят, у богатых так заведено. Есть и жена, и любовницы. Супруга для имиджа, а любовницы для удовольствия. «Ох, ну зачем гадать? У Марка спроси». Я и спросила. Он толком ничего не говорит. Отмалчивается. «Я смотрю через витрину и вижу ее» эту сияющую от красоты и нежности блондинку в очень милом дизайнерском платье. Она садится за кресло, расправляет складки на платье и позирует для фотографа на фоне пышного торта, напоминающего большой цветочный сад. Может быть, Ксюша права? Марка нигде нет. Но вдруг я замечаю, как промелькнула на заднем фоне и его фигура – Он расхаживает и разговаривает с кем-то по телефону, отмахивается от невесты, зовущей его к себе. Я испуганно ныряю за угол с бешено бьющимся сердцем. Увидел меня? Или не заметил? Пусть бы не заметил. Я натягиваю капюшон толстовки на голову. «Ксюш, мне пора». «Маша, глупости не наделай! Умоляю! Ума!» Я отключаюсь и решительно направляюсь в кондитерскую. «Здесь все такое милое, в воздухе пахнет и не только изысканными десертами, но и роскошью. Прямо у входа меня встречает женщина в платье персикового цвета. Поверх платья наброшен идеально белый фартук, на руках перчатки, а голову украшает милая небольшая косынка. Темные волосы разделены идеально ровным пробором, на губах нюдовая помада без блеска. Добрый день!» «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — обращается ко мне с улыбкой, но сама пристально рассматривает с головы до ног, словно недоумевая, что я здесь делаю. «Спасибо. Я просто посмотрю». Буркнув в ответ привычное, иду вдоль рядов. На прилавках в изящных корзинках наложены разные виды печенья. В виде розочек, в виде сердечек, в виде домиков с глазурью. Я делаю вид, что выбираю, а сама потихоньку подбираюсь туда, где сидит невеста Марка. Имя у нее еще какое-то суперпупер необычное, изящное, как и она сама. Лиана, кажется. Вот и она. Замираю на углу ряда. Девушка легким взмахом руки отпускает фотографа и подносит губам чашечку чая, придерживая блюдце. Сделав крошечный глоток, она убирает чашечку в сторону и начинает листать каталог. Потом встает и подходит к крутящейся витрине с тортами. К ней подскакивает услужливый консультант и начинает объяснять. Вот здесь в основе влажный бисквит и пропитка из клубничного джема. Здесь манговый сироп и еще куча всего. «Хорошо, неплохо, довольно мило», — щебечет красавица. «Мне нравится этот и этот». «Но хотелось бы узнать мнение жениха. Где он? Позовите Марка Абрамова. Напомните ему, что у меня тоже ограничено время на выбор свадебного торта. Еще букеты надо посмотреть. Поторопите, пожалуйста». В глазах темнеет от ярости. Консультант кивает согласно и отходит, а я как во сне. «Оказываюсь совсем-совсем близко от Лианы». От нее вкусно пахнет тонкими цветочными духами. Идеальный образ расплывается перед глазами от дрожащих слез. «Извините», — поворачивается в мою сторону Лиана, — «вы кто?» «Никто», — отвечаю хрипло. «Я не узнаю саму себя. Даже кажется, будто это не я действую, а какая-то темная сущность. Часть меня, которая устала от лжи и просто возмущена», — Мои руки внезапно хватают один из тортов с клубничной пропиткой, нежно-розовый под цвет платья Лианы, и толкают его в сторону невесты Марка. Она кричит испуганно, когда на ее светлом платье размазываются белые розовые кремы, а по нежному тюлю расплывается ярко-красный сироп. «Помогите, помогите! На помощь! Она сумасшедшая! Охрана!» Я бросаюсь бежать. В последний миг успеваю увернуться от пары рук, желающих меня схватить. Хлопнув дверью, выскакиваю на улицу и бегу как можно дальше. Все, с Абрамовым покончено. Я бросаю его имя в черный список своего телефона. Он просто живет по законам своего мира, в котором нет места истинным чувствам. А я зря повелась на сказочку о любви.